Глава 12 Позволила себе еще минутку посидеть в полутьме кабинета. Тонкий, едва уловимый аромат книжной пыли и воска дразнил нервы. Закрыто. чего я ожидала? Думала, Сережа настолько мне доверяет, что не сменит пароль сейфа, после того, как я по его просьбе доставала документы? Глупо с моей стороны. Взгляд упал на пестрый ворсистый ковер Я провела по нему ладонью, ощущая легкое покалывание шерсти. Во что я вляпалась? Попала в ловушку между двух огней. И теперь вряд ли смогу выбраться из нее невредимой. Но ведь это их война, а не моя. К чему им впутывать в свои интриги меня? Точного ответа не знала, но догадывалась. Потому что я с детства была их камнем преткновения. Вздохнула, пряча поглубже ненужные воспоминания. А потом вернула книги муляж на место и закрыла шкаф. Выключила лампу и вышла в коридор, украдкой оглядываясь по сторонам. В доме по-прежнему царила тишина, и я поднялась на второй этаж, как я надеялась незамеченной. Нервное перенапряжение сказалось, и я вдруг ощутила, что смертельно устала. Легла в постель, натянув на себя длинную шелковую пижаму, скрывающую тело почти полностью, и мгновенно провалилась в сон. Проснулась утром с жутким ощущением, что по мне проехался каток. Усталость никуда не делась, и к ней добавилось беспокойство. Отогнала прочь дурные мысли и поднялась с постели, направляясь в ванную. Холодный душ должен помочь взбодриться, и я, настроив воду, встала под тугие струи, чувствуя, как постепенно тело начинает возвращаться к жизни. Сегодня надо будет съездить к гинекологу, чтобы она прописала повторный прием витаминов. Кажется, полный бред. Но без этого цели не достичь. Ведь наследство, доставшееся мне после смерти родителей, я могу получить, только родив наследника от Воронова. Это было четко прописано в завещании. Родители Сережи полетели вместе с моими на отдых в Европу, но их самолет разбился и... В общем, все кончилось в одночасье. И мы с Вороновым-младшим потеряли близких. Катастрофа произошла два года назад. И с тех пор меня не отпускают острые чувство несправедливости. Жутчайшее. То ли решив поиздеваться над нами, то ли решив устроить таким образом наше счастье, родители выдумали хитрую схему получения наследства. Просто бред. Мы взрослые люди, но оказались в ловушке. Согласно завещанию, получить причитающиеся куски жирного пирога, акции семейного бизнеса мы можем только в том случае, если к 26 годам в наших паспортах будет стоять отметка о заключении брака. А на руках справка о наличии у меня в животе наследника Вороновых, либо уже родившийся малыш, сын Серёжи. Таким образом, родственники накинули мне на шею петлю, и даже после их смерти я вынуждена делать то, что должна, а не то, что хочу. Напоминает поход в театр, не правда ли? Я снова должна делать что-то в угоду кому-то. Вода сотворила чудо, и я снова почувствовала себя человеком, если не брать в расчет дурные мысли. Выключила душ и, миновав запотевшую перегородку, ступила на кафель ванной. Ты набила татушку. Сердце подскочило к горлу, и я вздрогнула, приложив ладонь к груди. Влад стоял, небрежно прислонившись плечом к косяку, и держал в руках полотенце, которое до этого покоилось на полке. Никогда так больше не... Ты не в том положении, чтобы угрожать, верно? Голос звучал ровно, но в нем ощущалась неприкрытая угроза. И я, игнорируя бешеный пульс, гордо шагнула к мужчине из прошлого и вырвала из его рук полотенце. «Как прошли поиски?»